Глава третья «Подъем!» Глухой голос из-за двери вырвал их из объятий морфея. Летчики проснулись и принялись не спеша подниматься. Зашел дневальный. Маленький и щуплый солдат в длинные не по размеру шинели, напустив мороза и в без того остывшую комнату. Он внес небольшую коптилку, сделанную из гильзы от БС. Неровное пламя, подсвечивая его лицо снизу, придало ему какой-то демонический вид. «Подъем, товарищи командиры! Машина уже ожидает!» Все быстро оделись и выскочили на улицу. На дворе была зимняя ночь. В просветах плотных облаков светили тусклые звезды. Возможно, погодка днем будет не очень. Раздолбанная жизнью и дорогами полуторка уже ожидала. Виктор запрыгнул в кузов и попытался забиться в середину, где теплее, однако не преуспел. Когда машина тронулась, его ловко оттерли под борт на самый ветер. Минут через десять машина лихо затормозила у УКП полка. Камэски убыли получать указания, остальных летчиков прогнали в землянки эскадрильи. Наломав хворосту и растопив печку, пилоты уселись вокруг нее, закурили. Как обычно, началась травля баек и анекдотов. Идиллию прервал вскоре завалившийся в землянку камеск Разговоры моментально стихли, народ замер в ожидании. Шубин не спешил. Он уселся на свое место, щелкнув трофейной сжигалкой, закурил и принялся задумчиво рассматривать летчиков. Сделав несколько затяжек и, видимо, что-то для себя решив, начал излагать. «Значит, тут и так. Звонили из дивизии. Чайки из восемнадцатого будут по гаубичным позициям работать под самбеком. А мы силами эскадрильи должны прикрыть и оказать содействие в штурмовке». «Значит, так, саблин. Хватит тебе отлеживаться и харч казенный жрать. Тут и сегодня со мной летишь. Ты, шишкин. «Так точно!» – Виктор вздрогнул, услышав свой голос со стороны. Игорь, моментально ставший серьезным, просто кивнул. «Берем по две полсотки», – продолжал Шубин. «Я распорядился, оружейники уже подвешивают. Вылетаем через 20 минут. Саблин, ты слева, Игорь, ну, тут-то само собой справа. Ну, Тебе-то не впервой». «Значит, тут-то смотри». Шубин обратился уже к Виктору. «Держись в метрах ста и делай все, как я. Оторвешься – прибью. Хотя чего там, тебя немцы сами схарчат. Понял тута?» Виктор кивнул. «Ну, раз понял, идите тута готовиться». Только в кабине Мига Виктор осознал, что уже сейчас он летит воевать. Буквально вот через несколько минут И вот там могут очень даже убить. От волнения перехватило дыхание. Сердце стучало так, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Моментально пробило испарина. Чтобы хоть как-то успокоиться, Виктор попытался вспомнить по карте маршрут. Получалось плохо. Потом он долго, вслед за вторым видовым, выруливал на полосу. Холодный воздух от работающих винтов быстро остудил пот, Голова прояснилась, но все равно успокоился Виктор только после взлета. В небе переживать стало некогда. Три Мига, рассекая морозный воздух, устремились к низким зимним облакам. Виктор знал, что самолеты И-153 «Чайки» уж очень тихоходны. Знал, что звездную Мигов придется ходить змейкой, чтобы те не отстали. Впрочем, «Чаек» он видел всего пару секунд. Быть ведомым в их трехсамолетном звене было то еще веселье. Казалось, что голову у Шубрина и у Игоря словно на шарнирах. Они постоянно ими вертели, оборачивались во все стороны. При этом самолет ведущего постоянно нырял то вверх, то вниз, рыскал по курсу, старался осматривать все небо вокруг. Ведомые повторяли все его маневры. Но это давалось Виктору с большим трудом. Мотор его Мига то ревел на максимальных оборотах, вгоняя машину в легкую дрожь при поворотах вправо, то затихал на минимальных, когда ведущий поворачивал в его сторону. Постепенно Виктор немного освоился с групповым полетом и даже расхрабрившись, решил осмотреться и поискать подопечных. Чайки отыскались быстро. Они шли внизу слева, выделяясь на общем фоне своим грязно-белым камуфляжем. Под ними проплывала небольшая, засыпанная снегом деревенька. Он присмотрелся. Сверху были хорошо видны крытые камышом крыши, редкие дымы труб, накатанная дорога и тропинки. Идиллию портили несколько разбитых пепелищ и свежие оспины воронок. Бомбили деревню недавно, снег еще не успел спрятать следы войны. Что за деревня? Кто в ней? Наши или немцы? Характерных ориентиров вроде не видно. Внизу только снег, балки и редкие линии посадок. Он полез за картой и машинально глянул вправо. А там, всего в двух десятках метров, на него неумолимо накатывал самолет ведущего. Шубин грозил ему кулаком, широко открывая рот в беззвучных матюгах. Прозевал поворот. Виктор, уходя от столкновения, резко рванул ручку на себя и, Сердце словно взбесилось, и, несмотря на холод в кабине, его бросило в пот. Он кое-как снова занял свое место в строю. Смотреть по сторонам уже категорически не хотелось. Ведущий с перекошенным от злости лицом продолжал свою беззвучную критику. «Влетит от него, как вернусь». «Хотя... главное вернуться», — грустно подумал Виктор. «А там пусть». Метрах в ста справа скалился в ухмылке Шишкин. Ну да, он, наверное, тоже так поначалу попадал. Дальше полет шел ровно. Меги летели под тяжелыми темными облаками, старательно оберегая Чаек. Впрочем, оберегали их Шубин с Игорем. Виктор по сторонам больше не смотрел, сосредоточив все свое внимание на самолете ведущего. Он не видел, как пятерка Чаек провалилась ниже влево, стройно заходя на склон балки. Внизу, среди чахлых кустов, в ломаных зигзагах траншей притаились немцы. Чайки вышли из пикирования, и балку заволокло дымом и снежной пылью. Хорошо накрыли. Сегодня у немецких артиллеристов день явно не сложился. Из близлежайшей посадки в сторону чаек потянулись тонкие росчерки трассеров. Проснулась вражеская ПВО. Шубин не повел звено вслед за чайками, выжидая в стороне. И теперь медленно пошел в атаку на позиции немецких зенитчиков, сбросив на них бомбы. Виктор даже не понял, что происходит. Он увидел, что Шубин начал мелко покачивать крыльями, сигнал внимания. А затем с доворота ушел в пикирование. Виктор тотчас пошел за ним. Внизу вырастала чахлая посадка, рядом темнели какие-то ямки. Внезапно от ведущего отделились темные капли и стремительно понеслись вниз. Бомбы! Виктор тотчас нажал кнопку бомбосбрасывателя. Самолет слегка привспух, освободившись от доброго центнера железа и взрывчатки. Выход, новый разворот и снова пикирование. Теперь ведущий расстреливал что-то на земле из пулеметов. Виктор тоже нажал на гашетки и сразу бросил, увидев, что Камеско уже выходит из атаки. Он успел только увидеть, что его трассы ушли куда-то в сторону лесополосы. Снова начались развороты, змейки и восьмерки над пятеркой штурмовиков. Виктор больше не озирался, сосредоточив все свое внимание на самолете ведущего, стараясь не упустить ни одного маневра. Получалось плохо. Частенько его самолет то проваливался на десяток другой метров вниз, то поднимался вверх над звеном. Шубин также периодически грозил ему кулаком, обещая всяческие кары. но То ли помогли капитановы угрозы, то ли по еще какой причине, но к концу полета Виктор уже несколько освоился и уже более уверенно держал строй. Вот и родной аэродром. Самолет тряхнуло при посадке, и он, подпрыгивая на неровностях и гася скорость, покатился. Неподалеку от стоянки Виктор притормозил, И на крыло весьма ловко для своей комплекции запрыгнул семён Павлович. Дальше он ехал медленно, подчиняясь командам с крыла. Вот и капонир. Торможение, выключить мотор. Все. Он вернулся. Живой, здоровый и на исправной машине. Война показалась ему какой-то странной. Виктор вылез из кабины, бросил парашют на крыло и пошел вокруг самолета, разминая ноги по мокрому, непротоптанному снегу. Пока он летал, немного потеплело. «Как слетали-то? Много фашистов убил?» – спросил Палыч. Он уже залез под крыло и что-то рассматривал. «Да нормально. Машина – зверь, все работало хорошо. Замечаний к технике нет». «Хорошо». «А дырка-то в крыле откуда?» «Где?» «Действительно, в левом крыле, ближе к законцовке, была небольшая сквозная дырочка. Блин!» — Виктор расстроился. «Такая маленькая, а я даже не почувствовал ничего. Да и вроде как не стреляли по мне». «Ладно, это я сейчас золотая, тут работы минут на десять. А ты там поаккуратнее», — семён Павлович пригладил прокуренные усы. «Не привози больше, а то такая маленькая от таких дел наделать может. На этой машине раньше Саша летал, Литвинов. Так вот ему тоже при штурмовке в ногу пуля попала. Ага, аккурат в пятку вошла. Дырочка в кабине была точно такая же, маленькая. Ну, он сел, только вот врачи в госпитале ему ступню-то и отрезали» вот спасибо семён павыч умеете вы настроение поднять со блин у соседнего капонира дымя самокрутками уже стояли шубин с шишкиным а ну дуй сюда тач капитан задание выполнено разрешите получить замечание ты чего летун ты чего творишь тут -а? негромко чтобы не слышали обступившие его семерку механики начал он У тебя ручка управления, а не хер, так чё ты её дрочишь? Ты чего прыгал вверх-вниз, как заяц в цирке? Тебя чему учили? Виноват, товарищ капитан, волновался. Волновался тут он. Ты смотри мне, саблен, ты же, мля не крестьянин из пополнения. Раньше неплохо летал. Ещё раз такое повторится, дам рапорт, чтобы тут пехот у тебя нахер списали. Виктор похолодел. Товарищ капитан... «Не надо в пехоту. Я после того случая еще в себя толком не пришел. Но я быстро освоюсь. Мне бы только потренироваться еще немного». «Товарищ капитан», – подключился Игорь, – «как же можно саблино в пехоту? Вы же видели, как он отбомбился. Он бомбы аккурат зенитчиком на голову положил. Вы когда в атаку шли, резкий доворот дали. Ну, я и отстал немного, видел все хорошо. Ваши бомбы не долетели». А вот саблинские уже среди позиций взрывались. Так они сразу заткнулись. Я уже как на полигоне кидал. «Ну, смотри, тут то Камэск, видимо, немного успокоился. «Я тебя, Саблин, предупредил. Смотри. По тренировке я с командиром переговорю. Сам знаешь, как сейчас с бензином. Ладно, я в штаб. Игорь, я вроде зажигалку забыл в землянке. Принеси, пожалуйста». Игорь подмигнул Виктору и пошел к землянкам эскадрильи. А ты давай, помогай механику дыры заделывать, чтоб тут он не привозил больше. Исполняй. Палыч Виктора помогать не пустил. Он уже поставил свежую латку и теперь полез осматривать мотор. Оружейники снимали пулеметы для чистки. В кабине возился специалист по приборам. Подъехал заправщик, обдав всех сизыми клубами выхлопа. Стоянка эскадрильи напоминала разворошенный муравейник. Все были пределе чем-то занимались, куда-то спешили. Виктору не нашлось никакого дела. Он отошел в сторону и обессиленно уселся на груду пустых воздушных баллонов. Вылет дался ему тяжело, а нагоняет капитана еще и добавил. Сил не осталось совершенно. Сейчас бы поспать... Но идти в темную прокуренную землянку тоже не хотелось. — В пехоту мне нельзя, — размышлял он. — Там убьют, как пить дать убьют. Добой бы вернуться. Но как? Надо до конца войны дожить, только сложно это. В авиации образца 41 -го года жизнь не сахар. Насколько Виктор помнил, из летного состава, начавшего воевать с начала войны, к концу остались в живых единицы. Но в пехоте шансов не будет совсем. Значит, лучше летать. Ведь он летчик, и летать — это все, что он хоть как-то умеет. Это лучше, чем бежать в атаку в полный рост на пулеметы. «Только нужно сейчас полетать побольше». Тело-то все вспомнит, это я головой туплю. А чтобы выжить, нужно летать хорошо. И знать, что делать и как. Блин, в голове каша какая-то. Хрен его знает, что делать. Летел, как кутенок. А вот Камеско глазастый, как он про пробоину узнал. С таким, наверное, не пропадешь. Это у него уже пять сбитых. Хороший летчик, сильный. Возможно, он станет известным героем Советского Союза. Шубин. Нет, что-то не помню такого. Вот Покрышкина помню, Кожедуба тоже. Еще про Федорова что-то по телевизору говорили. Кое-что видел на форумах, приятели обсуждали. А, ладно, сейчас это не важно. Пойду лучше послушаю, чего там ребята заливают. Вылет комполка разрешил. Видимо, благодаря красноречию Шубина нашлись и излишки бензина и моторесурс. Вечером Виктор вновь поднялся в воздух на отработку пилотажа. Сперва сделал несколько виражей, стараясь выполнять их как можно с большей перегрузкой, потом приступил к петлям. Ощущение, что летишь верхом на неуправляемом тиродактиле. С каждой выполненной фигуры пилотажа, с каждой секунды в небе машина становилась все более послушной его воле. Пилотаж начал доставлять удовольствие. Разрешенные полчаса, Пролетели очень быстро. Посадив машину, Виктор немного посидел в кабине, отдыхая. Сидеть было неприятно, начинало подмораживать, и мокрая от напряжения одежда противно липла к телу. Все остатки сил ушли на полет. Палыч обошел самолет и пошел за стремянкой. Ему нужно было все осмотреть, пока не стемнело. Подъехал знакомый бензовоз, вокруг была уже привычная Виктору суета. Заканчивался второй день его войны. На следующий день, как обычно, затемно прибыли на аэродром. Камэски ушли, а оставшийся народ забился в землянку. К утру сильно потеплело, и земля под ногами раскисла. Виктору внутрь лезть не хотелось. Талая вода залила весь пол, И летчики пытались раскочегарить печку, но отсутствие сухих дров и нежелание идти за хворостом делали их попытки тщетными. Он с Игорем остался снаружи, у входа. Было шумно, техники суетились вокруг самолетов, прогревали моторы. Аэродром готовился к очередному боевому дню. «Слушай, ведь у тебя уже двое сбитых. Расскажи, как ты их сбил?» про своих Игорь мог рассказывать часами, не отвлекаясь на такие мелочи, как обед и сон. Вот и сейчас он сразу оживился, выбросил бычок и жестикулируя принялся за рассказ. 19 ноября над Ростовом патрулировали пятеркой. Шубин вел. Я справа, как обычно, а слева тогда Литвин летал, ну, который Сашка Литвинов. И еще Лохно Вася и Беридзе Вахтанг. С ними должен был не фронт лететь, но у него одна нога шасси не убиралась, он сел. На трех с половиной мы ходили. А тут Юнкерсов девятка идет, чуть пониже. Я их первый увидал. Ну, ты же знаешь, как я вижу. Ну вот. А они нас не видели. Мы со стороны Солнца были. Ну, мы атаковали с ходу У нас раз были подвешены. Так мы ими как дали... Немцы сразу зассали, развернулись и драпать, бомбы поскидывали, ну еще бы, там все в разрывах было. Жестикулируя руками с грязными обкусанными ногтями, Игорь показывал элементы боя, как строился заход. При этом, вспоминая короткие моменты своего триумфа, он довольно щурил зеленые глаза, напоминая при этом здоровенного рыжего кота. «Ну вот!» Я точно видел, как мой снаряд попал. Ракурс неважный был, где-то две четверти, но я точно попал. Юнкерс такой еще полосатый был, как тигр. Там еще что-то нарисовано было у кабины. В общем, попал я, рванул у него в фюзеляже, в районе крыла, так он сразу и загорелся. Вот знаешь, как спичка загорается. Пых! И такой комок огня вниз полетел. Красиво так. Так вот, мы РС врезали, потом с пулеметов добавили. Немцы разворачиваются. Мы их на скорости проскочили и в разворот. Думаю, сейчас как, вмажем еще? но ну, в это время на нас мессера упали. Я когда осматривался, а Лохно с Вахтангом, они после разворота сзади шли и чуть выше. Вижу, миг Лохно горит и пара мессеров на нас сзади заходят. Прохлопали, в общем. Командир их увидел и вниз полупетлей. Мы с Литвиновым за ним. Мессера проскочили и ушли наверх. Их-то всего двое было. И они еще одну атаку сделали и ушли. Да, блин, а как же это вы их так? Да хрен его знает. Они тоже вроде как от солнца зашли. Мы юнкерсов без прикрытия увидали или роны развесили. Командир потом на разборе вставил. Все на юнкерса горящего пялились. По сторонам никто не смотрел. Вот так вот. Наши техники потом ездили на место. Говорят, немец еще в воздухе сгорел. Калинин. Хуторок такой есть под Ростовом. Так Юнкерса рядом с этим хутором по всему полю кусками раскидала. Ничего не осталось. Один только немец успел выпрыгнуть, но у него парашют сгорел. Он разбился. Остальные в самолете погорели. А Вася Лохно с самолетом упал. Там рядом речка есть, мертвый Донец, так он прямо на берег упал. Хотели достать и похоронить, но там одни крылья остались. Фюделяж с мотором на несколько метров в землю ушел, яму водой залило. Игорь печально вздохнул и полез в портсигар за новой папиросой. Один миг из соседней стоянки внезапно порулил на старт. Уже немного расцвело. И Виктор разглядел на хвосте истребителя желтую четверку. — А кто это? Чей-то он один полетел. А, -а, а да это майор Никифоров, командир первой эскадрильи. Это его четверка. Наверное, на разведку погоды полетел. Погода-то, видишь, какая. Полеты могут отменить. Но это он как слетает, так узнаем. миг очень долго разгонялся и затем с трудом оторвался от полосы. Виктор увидел, как от колес отлетали комья грязи. Во, видал, как взлетел? Два экспертных специалиста внимательно наблюдали за взлетом. По грязи сложно машину удержать. Но Никифоров-то ас. Они как-то с Шубиным договорились и провели воздушный бой прямо над аэродромом. Так весь полголовый вверх позадирал. Даже Мартынов из своего блиндажа вылез. Как они дрались! Я так не скоро научусь. И ведь побил он нашего Камыска. Тот, правда, потом рассказывал, что у него двигатель в бою не вытягивал. На старшего техника долго орал. Но тут сам понимаешь, Игорь хитро подмигнул. Так вот, а второго я недавно сбил. Шесть дней прошло. Мы тогда в районе Троицкого на штурмовку летали звеном. Петров вел, а я с Литвином в ведомых были». А Литвин, он на немцев злой был. Как начнет штурмовать, так пока все до железки не выстрелит, не уходит. А тут один закон сделали, а Литвин что-то в сторону отваливает и домой. Мы догнали, а он белый весь в ручку вцепился. Тут миссера появились, две пары. Я их издалека увидал, и мы чуть в сторону отошли и выше поднялись. Они нас не видели, сразу на Литвина кинулись. Они ниже шли... Мы на них хорошо сумели разогнаться и атаковали замыкающую пару. Немцы нас прошляпили. Я сперва думал вслед за Петровым ведущего бить, а потом гляжу, доведом его уже метров сто где-то. Три четверти кракурс был. Я прицелился, и тут вижу через прицел уже, как он голову в мою сторону поворачивает. Игорь злорадно ухмыльнулся. Так у него натурально глаза квадратные стали, ей-богу. А я как дал из пулеметов, почти в упор. Он только дернуться успел. Всю кабину месеру разворотил. Я его проскочил. А Петрова немец увидал и увернулся. Так еще их первая пара боевым разворотом развернулась. И на нас. Как мой сбитый падал, толком и не смотрел. Только когда кинулся к Петрову, увидал, как он уже на снегу валяется, разбитый. Но немцы нам потом дали жару. Втроем как насели, думал, сожрут. Как мы с ними крутились. Я тогда весь БК расстрелял. минут 20 нас гоняли. У меня в машине 27 семь дыр насчитали. В левом баке две сквозные, бронеспинка помята. У Петрова в парашюте пуля застряла, и прицел разбили. Отмахались. Как, сам не помню. Когда сели, я из кабины вылезти не мог. А саша Литвинову тогда в ногу пуля попала. Когда из атаки выходил, вот он и ушел. Он сел и сознание потерял. Не знаю, как дотянул. Там весь пол кабины был кровью залит. Палыч твой драйл. Его перевязали и в госпиталь. А там ступню отрезали. Мы с Вахтангом ездили позавчера проведать. Он серый весь, злой. Как без ступни летать-то? Врачей материт. «Его дальше эвакуировать будут. Отлетался. Жалко. Летчик хороший и как политрук неплохой был. А я слышал, что без ног летают. Да ну! А как ты педали-то будешь чувствовать? Брехня!» «Да нет же. Я читал где-то, что у англичан одному летчику обе ноги оторвало до войны еще. Так он протезы так освоил, что сейчас летает и немцев сбивает. Точно!» Фамилию вот не помню. То ли Бардер, то ли Джонсон. Ну дела. Надо Сашке будет написать. Может, тоже. А где читал? Вложил бы вырезку в письмо. Да не помню я. Я как к головой приложился, хожу и охреневаю. Так врачу скажи. Может, какие таблетки есть? Выпьешь и все как рукой снимет. Да ну его. Затаскают по госпиталям. Еще, не дай бог, спишут нафиг. Вот сейчас начал летать, и хорошо. А голова... А голова пройдет, наверное. Из низких облаков, укрывавших аэродром, внезапно вывалился Миг и начал с ходу заходить на посадку. Как бы не скапотировал, вон как развезло. Однако посадка прошла успешно. Миг обдал друзей ветром от винта и зарулил на свое место. Наконец остальным летчикам надоело сидеть в полутьме, и они выбрались на свежий воздух, обсуждали перспективы на текущий день. нефонтов с беридзе вяло спорили со старшим лейтенантом Петровым на тему отмены полетов на сегодня, приводя в качестве доказательств примеры из своей практики. Подошел Шубин, послушал обрывок спора, зевнул. «Вот что, орлы, погода дрянь, сами видите. Никифоров летал, еле вернулся». «Синоптик тоже ничего не обещает. летать нельзя. Но нужно». Звонили из штаба армии. Срочно требуется разведка перемещений противника по дорогам. «Выполнять будет наша эскадрилья». «Я полечу, но нужен ведомый. Есть добровольцы?» «Я! Я! Я!» Виктор успел раньше Игоря и Вахтанга. Он сам от себя не ожидал такой прыти. Да и минуту назад у него даже мысли не было о возможности полета по такой погоде. «Саблин? Хм, хорошо. Вот, товарищи летчики, берите пример». Шубин чего-то развеселился. Остальные летчики удивленно посматривали на Виктора. «Слушай туда, на разбеге будь особенно внимателен. Грязь. Машину может туда в сторону вести гораздо сильнее. Смотри по скорости, лучше больше разгонись». И еще. Жалюзи тут открывай после отрыва. Забьешь грязью, сорвешь задание. По полету. Держись слева. Если в облака зайдем, прижимайся ближе ко мне. Главное, не потеряйся. Вылет через полчаса. Тута чего еще? Возьмем РС. Я уже дал указание. Может, чего на дороге встретим. Значит, иди готовься. Изучай маршрут, ориентиры. Этот вылет Виктор запомнил надолго. Машина набирала скорость медленно, словно нехотя. Только у края полосы Виктор удалось ее оторвать. Двигатель едва не перегрелся, однако обошлось. Он пристроился к ведущему и полетел в свой первый болевой вылет на разведку. Полет проходил на малых высотах. Темные тяжелые тучи прижимали к земле, не давали самолету подняться выше. Сегодня лететь было проще, вчерашние полет и тренировка не прошли даром. Виктор уже прочно удерживался на своем месте чуть сзади и немного выше ведущего и даже пытался осматриваться, но быстро выдохся. От постоянных маневров и верчения головой устали шея и руки. Самолет ведущего мелькал на фоне земли. Вот теперь сверху была видна особенно хорошо. Дороги сразу почернели. На полях кое-где появились черные проплешины. Впрочем, Виктору уследить за этим было сложно. На бреющем полете пейзаж сливался в одну грязную белую массу. При подлете к линии фронта облачность стала более редкой. Самолеты подпрыгнули выше, и Виктор успел немного осмотреться. Сверху фронт казался нестрашным. Тонкие линии траншей – И очень много черных маленьких оспенотворонок. А вот и деревня Успенская. Виктор опознал ее по характерному ориентиру водонапорной башни. Здесь начинался их разведывательный маршрут. Ведущий, оставив дорогу по левому крылу, жестами приказал подойти ближе. «Ну да», — подумал Виктор, — «ему же так удобнее. И на дорогу смотрит, и за мной. Ловко». Надо запомнить. Однако дорога была пустой. Дальше облака снова стали низкие и плотные. Пара истребителей снова прижалась к земле. Виктор потерял ориентировку, постоянные маневры ведущего не давали времени сосредоточиться, а малая высота полета не давала уцепиться глазом хоть за какую-нибудь ориентирку. Внизу стелилась под крыло белая земля. Какие-то деревеньки, дороги... Промелькнула небольшая автоколонна, затем железнодорожная станция и снова начался однообразный белый пейзаж. Он успевал следить только за температурой воды и масла, ну и за ведущим, конечно. На остальное просто не хватало времени. Облачность снова поднялась. Внезапно шибин начал покачивать крыльями, а затем начал резко снижаться, увидел подходящую цель для атаки. И начал строить заход. Впереди по дороге от линии фронта двигался небольшой с десяток подвод обоз. Крошечные с высоты полета лошади тащили такие же фургоны и телеги. Виктор пошел за ведущим, выбрав своей целью фургон со светлым выгоревшим верхом, запряженной парой лошадей. Первый РС рванул с перелетом, метрах в 30 от повозки. От взрыва лошади понесли, Второй тоже лег с перелетом, зато третий попал точно между фургоном и лошадьми. Дистанция до цели была уже совсем маленькой, и Виктор сразу потянул ручку, избегая встречи с землей. Он успел только увидеть вспышку беззвучного взрыва и какой-то бурый дым. Секунда, и эта картина смерти скрылась под капотом. Разворот. Новый заход. Обоза уже не было. Несколько подвод удирали по полю, хорошо выделяясь на фоне снега. Носились одиночные кони. На дороге разгорался фургон. Виктор увидел, как рядом с перевернутой телегой бьются вагонии лошади. Теперь он выбрал своей целью бричку, запряженную вороной лошадью. Она неслась в сторону небольшой рощицы, видимо, надеясь спастись за деревьями. Виктор выстрелил по ним РС, а потом добавил из пулеметов. Возница, увидев валившийся на него с неба самолет, моментально вывалился на снег и тем самым избежал смерти. Светлые трассы шкасов на долю секунды задержались на бричке, а затем уперлись в лошадь. Та рухнула, словно подрубленная. Бричка заковыркалась, раскидывая по снегу свой груз. Новые атаки Шубин делать не стал, полетели домой. Погода портилась прямо на глазах. Облака прижимали все ниже и ниже. Ближе к линии фронта попали под слабый дождь. Пришлось прижаться к ведущему чуть не вплотную. Оторваться в таких условиях – верная смерть. Однако обошлось. Вышли точно к аэродрому. На посадке самолет вел себя немного странно. Очень неохотно опускал нос. По полосе его уводило, словно на коньках. Все же подмокший аэродром – это не шутки. Но все прошло успешно. Снова палочь на крыле показывает, куда рулить. Вот и своя стоянка. Тормоза, зажигание. Можно расслабиться. От вылета у Виктора было какое-то странное впечатление. Что-то мешало. С одной стороны он хорошо отлетал в очень сложном вылете, но с другой стороны ощущался какой-то дискомфорт. Перед глазами вставала картинка падающих на снег лошадей. Война войной, а животинку жалко. Он вылез, показал Палычу большой палец, мол, все в порядке. Показался Шубин в окружении летчиков. Он им что-то весело рассказывал. Ну, Витька, молодец, хорошо держался. Как мы немчуру причесали. Там обузники обосрались, небось. Только ты тут низковато выходишь. Решил немцев винтом порубать, что ли? Летчики засмеялись. Виктор тоже улыбнулся. Идея рубить винтом врагов показалась забавной. «Да нет, товарищ капитан. Я наверняка хотел. РС летят хрен знает куда. Зато я как врезал, так все в клочки. Ты смотри тут, а то тебе как врежут, в упор. Или сам немного не рассчитаешь. И привет, полонрод земли. Аккуратнее надо, повыше выводи. Но вообще молодец, хорошо слетали». «Ладно, я штаб. Вы тут-то ждите пока». Теперь летчики обступили Виктора, расспрашивая про подробности вылета. В землянку никто не пошел. Воды в ней уже было по щиколотку. Расположились на самолетных чехлах, травили анекдоты, вспоминали истории из жизни Вскоре появился Шубин. всё ребята, шабаш. Наши погодные оракулы предсказывают потепление». Если за сегодня никакой команды на перелет не получим, застрянем тут надолго. Аэродром раскиснет, будем тут долго сидеть. Сидели до вечера. Там же на чехлах и пообедали. Команды на перебазирование не поступало. Целую неделю истребительный полк был прикован к земле. Аэродромы действительно размокли, раскисли, превратив боевых летчиков-заложников погоды. Жизнь Виктора за это время потихоньку налаживалась. Он хорошо вписался в коллектив полка, привык к режиму. Стараясь допускать поменьше проколов, говорил мало. Больше слушал бывалых летчиков. Единственное, что сильно мучило – информационный голод. Привыкнув в будущем к непрерывному потоку информации из интернета, телевизора и массы печатных изданий, здесь он словно попал в вакуум. Читать было решительно нечего. Попадавшие в полк газеты прочитывались в течение часа. Все остальное от скуки добивал различными руководствами по эксплуатации, наставлениями и уставами. Это вызывало искреннее недоумение Шишкина, однако Игорь пока от вопросов воздерживался. В это нелетное время каждый в полку занимался чем мог. Валера Нефонтов либо пропадал где-то у своей вальки, либо слонялся по расположению, узнавая новости. Петров оказался заядлым шахматистом. Высокий, ростом с Виктора, худощавый, он часто сидел, сгорбившись за доской, двигая фигуры, почесывая кончик носа в задумчивости. Играл он хорошо, обыгрывая всех в полку, а поскольку достойных противников было немного, то обычно он играл сам с собой. Несмотря на небольшой налет, летчиком он был средним, но уже имел на счету одного сбитого мессера. А еще он был заместителем командира эскадрильи, в чем заключались его обязанности, для Виктора оставалось загадкой. Шубин во все дела эскадрильи вникал сам, руководил жестко, хоть и несколько хамовато, однако свое дело он знал хорошо. Шишкин же в свободные минуты писал письма своей девушке Нине. Он с ней познакомился на танцах в августе, когда полк проходил переформирование в Подмосковье. С тех пор он регулярно, два-три раза в неделю писал ей письма, мусоля карандаш, высовывая от напряжения кончик языка и постоянно шмыгая носом. Она отвечала ему куда реже, однако для него это был праздник, как конфеты для дошкольников. Он по-детски радовался, перечитывая ее письма по несколько раз. Сперва быстро, затем куда медленнее, вдумчиво и, наконец, едва ли не по слогам, шевеля губами и обдумывая каждую фразу. После ее писем обычный язвительный Игорь затихал на день-другой, становился более покладистым. А вот Вахтанг и Виктор предпочитали спорт. В свободное время, когда не было полетов, подтягивались на турнике, отжимались и особенно много внимания уделяли упражнениям на развитие мышц живота. Эта мания началась после того, как Виктор озвучил услышанную где-то фразу «Хочешь, чтобы не зашли в хвост, качай пресс». Эта фраза была тщательно осмыслена присутствующими летчиками и признана идеологически правильной, так что качали они пресс на пару. Впрочем, остальные летчики полка к спорту относились положительно, частенько составляя компанию. Подмораживать начало еще с вечера. Летчики засуетились и стали посматривать в небо. Однако небо было чистое, мороз только усиливался. На другой день снова поехали на аэродром затемно, как обычно. К рассвету определились с задачами. «Орлы!» «Значит, так, тута. Быстро перерисуйте линию боевого соприкосновения. Сегодня снова прикрываем железнодорожную станцию Миллерова. Там пополнение разгружаться будет». Начальство сказала чтобы ни одна бомба не упала. «Сейчас вылетает старший лейтенант Петров с лейтенантами Беридзе и Нефонтовым. Вылет через 15 минут. Я вылетаю через полтора часа, пойду с Шишкиным и Саблиным. Высота – 4000 метров. И вот новый вылет. Взлетали с ходу всем звеном. Аэродром хорошо подмерз, и самолеты легко отрывались от земли. Сверху было хорошо видно, как оттепель знатно отыгралась на зиме. И хотя снег так и остался лежать на полях, но уже не укрывал землю полностью. Он съежился, появились многочисленные проталины. Очень четко – Выделялись голые стволы деревьев и кустарников, издалека выделялись черные нитки дорог. На подходе к станции они встретили возвращающееся звено Петрова. Приветственно покачали крыльями и разошлись каждой своей небесной дорогой. Сверху станция оказалась крошечной. Малюсенькие паровозики, снующие туда-сюда, машины, люди... Люди мелькали черными точками, коротенькими ленточками маршевых колонн. Фронт поглощал все, от гуталина до точнейших приборов пуазо, все, что могла произвести измученная войной страна. Но больше всего он поглощал людей, оторванных от семьи и привычной жизни, одетых в одинаковую форму, наскоро обученных и вооруженных. По тонким артериям железных дорог Они прибывали к фронту, к таким вот станциям, чтобы отсюда растечься постылым землянкам и промороженным окопом Зимнего фронта. Многим из этих людей, что сейчас копошились внизу, не суждено пережить даже эту зиму. Виктор поморщился. Блин, нашел время философствовать. Они патрулировали над станцией на высоте 4000 метров, Минимальная скорость позволяла продолжать баражирование больше часа. Редкая облачность и ясная погода позволяли издалека увидеть приближение противника. Мельком глянуть на приборы, потом на Шишкина, нет ли новых команд, и по сторонам, нет ли кого, и снова проверить показания приборов. Самое противное было выискивать противника на фоне солнца. Глаза слезились, жесткий ворот гимнастерки натер шею. Однако, хочешь жить, умей вертеться. Виктор помнил из книг, что большинство сбитых летчиков даже не видели своего обидчика. А значит, снова приборы на ведущего и бесконечный обзор бескрайнего неба. Время прошло быстро, пора домой. над аэродромом Шубин немного схулиганил, дал команду ведомым пройти поближе, а затем побрил посадочное «Т». И снова привычная аэродромная суета. Привезли обед. Летчики забились в землянку и хлебая борщ обсуждали новости. Главная новость – это то, что летчики из первой эскадрильи завалили немецкого разведчика. Об этом сейчас и рассказал нефонд, ходячая справочная служба полка. Это была его первая особенность. Он был в курсе всех новостей полка, причем не только бытовых, Типа с кем, что и сколько вчера было выпито Власычем, механиком из первой эскадрильи. Но и был в курсе жизни полка на самом верху. О всех приказах он узнавал едва ли не за сутки. Поговаривали, что он огулял Вальку, толстую неопрятную машинистку из штаба полка. Виктор представил себе эту Вальку неглиже и вздрогнул. Аппетит, нагуленный долгим вылетом, чудесным образом испарился. Второй особенностью Валентина Нефонтова было то, что для Виктора он напоминал героя американского сериала «Теория большого взрыва Шелдона» и лицом, и такой же длинный, худой и нескладный. А еще когда Нефонт ничего не рассказывал и ничего не узнавал, он жевал, доставал горбушку хлеба и начинал ее грызть, пережевывать, мерно двигая челюстями. Игорь как-то рассказывал, что Нефонт грыз одну горбушку целых полтора часа. Он специально ради смеха засекал время. По словам Нефонта, летчики из первой эскадрильи, прикрывая наземные войска, обнаружили диковинный самолет с двумя хвостами и после многочисленных атак сумели его поджечь. Самолет этот, несмотря на чудесный вид, был очень маневренный и легко выходил из-под атак, Они вчетвером еле управились. После обеда новый вылет поставили задачу прикрыть эскадрильей полк новых пикирующих бомбардировщиков. Бомбардировщиков ожидали, сидя в кабинах, как оказалось не зря. Они опоздали с появлением на целых полчаса, но вылет едва не оказался сорванным. Сперва на самолете Шубина на взлете отказал мотор. Только благодаря своему высокому мастерству – Он сумел посадить самолет на самом краю аэродрома. Затем снова не убралась одна нога шасси Нефонтова. Ему приказали садиться. Однако при посадке эта нога произвольно сложилась, и он плюхнулся на пузо, спахав винтом полосу. Все это время девятка Петляковых нарезала круги над нашим аэродромом. Пришлось прикрывать их только четверкой. Заняли позицию слева выше бомбардировщиков, Петров с Вахтангом стали справа. Так и полетели. Виктор, боясь прозевать внезапную атаку немецких истребителей, смотрел за небом во всех глаза. В воздушном бою без Шубина опытнейшего летчика будет очень тяжело. Однако пока везло. Горизонт был чист. Только пара мигов справа до два девятка бомбардировщиков под крылом. Такая идиллия продолжалась до цели. А там начался ад. Немецкие зенитчики обрушили на бомбардировщиков шквал огня. Такого Виктор еще не видел. Вокруг девятки отважных пешек разрывались сотни снарядов. Казалось, что черные облачка разрывов закрыли все небо. Однако бомбардировщики упорно шли к цели, не сворачивая и не выполняя никаких противозенитных маневров. «Да, хорошо, что я на истребителе. Лететь и не сворачивать, когда по тебе долбит такая сила, это нужно иметь стальные яйца». Бомбардировщики сбросили бомбы и теперь спешно разворачивались на обратный курс. Их цель – довольно крупную железнодорожную станцию заволокло дымом. Там внизу что-то горело. За одним из бомбардировщиков тоже тянулся дымный шлейф. Он начал быстро отставать от группы. Бомбардировщики растянулись. Их некогда красивый строй распался. Некоторые вырвались вперед, некоторые отстали. Замыкала отход та самая отчаянно дымящая машина. Вот уроды! Ведь себе же хуже делают. Сейчас подойдут мессеры, так они всех порвут, подумал Виктор. Однако бомбардировщики своего не бросили. Пара самолетов пристроилась к горящей машине, а остальные ушли вперед. Истребители тоже разделились. Пара Петрова ушла вслед за большинством бомберов. Виктор с Игорем остались сзади, прикрывая отставших. Болела шея. Этот чертов воротник натер кожу. Каждый поворот головы вызывал боль. Однако не смотреть по сторонам было нельзя. Они находились на территории противника, И их истребители могли появиться в любую секунду. Ушедшие вперед машины, пользуясь преимуществом в скорости, быстро растаяли вдали. А они так и ползли впятером, подстраиваясь под дымную машину. Километр за километром. Бомбардировщики, которые не бросили своего, и пара мигов, нарезавших вверху восьмерки и стараясь видеть все вокруг, Над линией фронта дымящий бомбардировщик загорелся. Пламя появилось на моторе, а потом охватило все крыло. Самолет еще тянул минуты-две, стараясь уйти подальше на свою территорию. Потом от него отделились три черные точки и забелели купола парашютов. Обреченный бомбардировщик завалился на бок и устремился к земле, перечеркивая небо черной копотью далеко от земли, видимо, взорвался бензобак. В яркой вспышке от самолета оторвалось крыло, и горящие обломки упали на землю. На аэродром сели нормально. Поврежденную машину Нефонтова оттащили с полосы на стоянку. На самолете командиры снимали мотор. Пока самолеты заправляли и готовили к новому вылету, летчики обсуждали прошедшие Шубин выслушивал доклады, коротко обсуждал нюансы вылета, давал свои комментарии. Узнав, что бомбардировщики сильно растянулись, скривился. А вот всегда так. Понабирали в Красную Армию по объявлению, который тут раз уже. Они бомбы скинут и сразу драпать. Растянутся кишкой, а тут аж шмиты подходят. Много и с превышением. Часть на тебя накинется, часть на бомберов». «Они ни хера не могут поодиночке, вот и сшибают их тут, а почем зря. А нас потом дрючат за это. Как вдвоем-то леталось-то?» «Да нормально», — ответил Игорь. «Хорошо небо видели, удобно перестраиваться. Оно, конечно, не знаю, каково в бою будет, но летать было очень хорошо». «Да, намного удобнее», — подтвердил Виктор. «Маневрировать проще. Я на крыле держался, чуть сзади» так и ведущего хорошо видел, и все, что вокруг творится. «Ага, самолетов мало осталось. Попробуем парой полетать, как немцы. Что до боя? Попробуем. Я с командиром поговорю, может, он согласится учебные бои провести. Но все равно, раз такая херня с самолетами, то будем тут пары летать, потому что задач нам не уменьшают». «Товарищ командир», — снова встрял в разговор Виктор, «Еще бы радио поставить, чтобы переговариваться можно было. Почему мы его не используем?» «Радио!» Видно было, что Шубин зол, но сдерживается. «А ты сам тут-то с радио летал? Херня твоя радио! Я вот летал! Все шумит, трещит нахер! Через десять минут голова начинает болеть! Снял к чертовой матери! Почему лишний вес возить?» «Так это, товарищ капитан, может оно у вас не настроено было?» «Мля! блин Тебе делать не хрен!» Однако Шубин задумался. «Впрочем, ты же военный человек тут, а знаешь, что в армии инициатива наказуема исполнением?» николаевич окинул он старшего техника. поддай ка мне сюда механика по радио. Я надеюсь, у нас такое еще вводится?» Шаховцев, помощник командира эскадрильи по эксплуатации, Высокий мужик лет под сорок что-то сказал механикам, вытер замасленные руки ветошью и несколько опасливо подошел поближе. — Николаич, помнишь, ты с моей машины передатчик снимал? Он живой еще? Сколько их в Да, конечно. Лежит у меня на складе. А что ему сделаются-то? Но тут, путаясь в полых длинной шинели, прибежал механик. Им оказался тот самый вечный дневальный – Маленький щуплый солдатик. Форма сидела на нем, как на корове седло. Шапка, видимо, на несколько размеров больше, постоянно сползала на нос, закрывая очки. Длинные рукава шинели закрывали кисти рук. «Мля! Опять тут это чучело!» Все сильнее закипая, протянул Шубин. «Гальдштейн, какого хера! Как долго ты будешь позорить своим внешним видом нашу доблестную красную армию?» «Никчемный сын великого народа! Выглядишь, как последний босяк!» «Ты выйди в воскресенье на паперть, тебе мадиков накидают!» «Превратили армию в бордель!» «И вас тоже это касается, товарищ старший техник!» «Закричал он на Шаховцева!» «Когда у вас механик похож на огородное пугало, почему удивляться, что половина машин в эскадрилье небоеспособна?» «И не моё это дело, где вам брать запчасти! Рожайте!» Это безответственность. Видно было, что Шубина уже понесло, и оправдываться перед ним бессмысленно. Раздолбае, развели тут. Вы на фронте или кто? То один ходит по станки пьяный, видом другого можно людей пугать. А потом выскодрили, моторы летят. Я тут на виду порядок, мать вашу. Я вас потребую на От потоков начальственного гнева Гольштейн съежился и стал еще меньше. Шаховцев же воспринимал крики невозмутимо, видимо, привык. Командир так разорялся еще пару минут, и, наконец, его фонтан иссяк. Помолчав с минуту, поостыв и успокоившись, начал раздавать указания. «Шаховцев, нужно поставить на 18-м миге передатчик, проверить работу приемника и настроить». Чтобы работало тут, как часы. Подготовить вторую наземную станцию для проверки. А ты, саблин, проверишь, как оно работает в воздухе. Сколько нужно времени на установку? Сутки, товарищ капитан. Голос механика оказался тонкий, под стать росту. На складе есть, но нужно аккумуляторы зарядить и отлаживать долго. Хорошо, сутки. Вот этого, палец Шубина ткнул на Гольштейна. Отчего тот съежился еще сильнее? Переодеть! Видеть его в таком виде не могу!» И тут капитан снова сорвался на крик. «А какого хера вы тут столпились? У Камеска нет своего самолета! Давайте туда, работайте!» Через час Виктор снова был в воздухе. Пришел срочный приказ прикрыть бомбардировщики. Под это дело полк сумел наскрести только два самолета. Остальные были на задании. Шубин забрал у Шишкина самолет и взял Виктора в качестве ведомого, хотя тот думал, что будет наоборот. За этот час между вылетами полковой врач успел намазать его шею какой-то гадостью, а Шишкин выделил из своих запасов небольшой кусок трофейного парашютного шелка. Виктор обернул им шею, чтоб не натирало. Теперь они прикрывались Су-2, небольшие одномоторные бомбардировщики. Их пятерка должна была отработать по немецким позициям в какой-то деревне, которую никак не могла взять наша пехота. Вылет проходил гладко. Небо было чистое. Зимнее солнце ярко освещало землю. Камуфлированные сушки, поблескивая остеклением кабин, проплывали внизу. Вот и деревня. Среди огородов тянутся ломанные линии траншей. Видны позиции пушек. На окраине догорают несколько домов. В поле у деревни застыло несколько маленьких коробочек. Одна из них все еще чадила жирным черным дымом. То тут, то там. На снегу лежали черные крапинки, словно проплешины. «Это же убитые лежат», – догадался Виктор. Зенитки не стреляли, небо было чистое. И бомбардировщики отбомбились, словно на полигоне. Сверху хорошо было видно, как прямо среди позиций взрываются бомбы. Один из домов внезапно рассыпался трухой, его обломки загорелись. Крыша другого немного приподнялась вверх, а потом внезапно разлетелась тысячами кусков. Стены рухнули. Видимо, в дома попали крупные бомбы. Бомбардировщики прошли над целью и принялись не спеша разворачиваться. Решили ударить еще раз. Видимо, храбрые ребята. Саблин увидел, что по направлению к деревьям, по снегу, движутся редкие цепи. Впереди медленно ползли коробочки. Наша пехота начала новую атаку. Внезапно на солнце что-то мелькнуло. Виктор закачал крыльями, привлекая внимание ведущего, и показал ему на возможную опасность. Вовремя. На них сверху уже пикировала пара мессершмиттов. От первой атаки увернулись легко, уйдя вниз переворотом. Миссера заходили на очень высокой скорости и никак не могли довернуть. Они просвистели в стороне и снова полезли вверх. Виктор впервые увидел немецкие самолеты так близко. Они были опасно красивы, словно акулы. Желтоносые, с тонким фюзеляжем, скругленные крылья в серо-белых разводах камуфляжа и черными крестами. Смертельно опасные твари. Догнать их нечего и думать. С их преимуществом они легко поднимутся гораздо выше. К тому же на такой высоте миг не отличается ни скоростью, ни скороподъемностью. Мессера, видимо, решили не затягивать бой и атаковали снова. Все повторилось. Миги синхронно выполнили переворот, развернулись и, набирая высоту, потянулись в сторону опекаемых бомбардировщиков. Те сбросили оставшиеся бомбы на немцев и уходили домой. Истребители устремились следом, находясь выше и сзади. Еще выше ходила пара мессеров, подгадывая удобный момент. Виктор увеличил интервал до ведущего, чтобы лучше видеть атаки. Как же не хватает радио, ведь куда проще согласовывать действия. В этот момент мессеры предприняли новую попытку их сбить. Правда, эта атака прошла вяло, словно для галочки, понимая, что с наскока никого сбить уже не получится, и не желая ввязываться в маневренный бой, немцы отвернули и скоро растаяли в небе. Дальше полет прошел уже спокойно. Проводили бомбардировщиков прямо к ним домой, их лидер с крупной цифрой 5 на хвосте покачал на прощение крыльями и повел свою группу на посадку. Истребители полетели к себе». А вот и родной аэродром. Сделали круг, вышли на глиссаду. Виктор, следом за ведущим, на малых оборотах подошел к посадочному Т. Убрал газ и приземлился. Все это Виктор выполнил привычно и буднично, словно на автомате. Самолет, гася скорость, запрыгал по неровностям аэродрома. Саблин, увидев, что на стоянке ничего нет, Лихо подрулил к своему капониру, выключил мотор. Однако устал немного. Сейчас бы в землянку и на боковую, часа на три. Но этим сугубо пацифистским планам не суждено было сбыться. Его миг едва успели заправить, как поступила новая команда на вылет. Снова прикрывать железнодорожную станцию. Теперь ведущим полетел Шишкин. Целый час они утюжили небо, однако противник так и не появился. Обратно возвращались уже в сумерках. Аэродром нашли легко, несмотря на плохую видимость. Летное поле и стоянки отчетливо выделялись на фоне белых полей. «Маскируй, не маскируй, а вот теперь что хочешь» — размаскирует. После посадки вылезать из кабины не хотелось. Четыре вылета с непривычки дались очень тяжело. Набившись в кузов полуторки, летчики полка весело болтали и обсуждали минувший день. Настроение у большинства было приподнятое, потерь нет, все живы-здоровы, даже немца сбили. Впереди ожидает вкусный ужин и положенные после тяжелого летного дня наркомовские 100 граммов. В столовой Виктор принял от Камеско свою норму, выпил сразу, залпом, не дожидаясь своей порции ужина. Водка привычно обожгла пищевод и приятно разлилась по телу, ударила в голову. Он сидел, расслабившись, чувствуя, как понемногу уходит напряжение от тяжелого дня. Официантки в накрахмаленных передниках ловко разносили порции, весело улыбались знакомым летчикам, шутили. Виктор присмотрелся к одной из них, рыженькой, стройная, симпатичная, молодая женщина. Завалить бы ее в койку. Однако тут не светило ничего. Тут все было давным-давно поделено начальством. Эта рыженькая, в частности, была ППЖ начальника штаба. Другая, крепенькая блондинка с грудью, наверное, четвертого размера, начальника БАУ. Он негромко выругался. Людчики удивленно на него покосились. Шубин, поймав взгляд Виктора, понимающе усмехнулся. — Ты тут, Саблин, за столом не ругайся. Тут-то люди кушают. И на баб чужих нечего заглядываться. от того потом беды и происходят. Виктор не ответил и налег на ужин. Картошка с тушенкой показалась вкуснее, чем обычно. Шубину хорошо про баба говорить. Оба Камэска живут отдельно от остальных летчиков в соседнем доме. И их хозяйка, женщина лет 35, охотно делит с ним свою постель. После ужина... Ориентируясь только по тусклому свету звезд, летчики эскадрильи добрались до своего дома. Игорь с Вахтангом тут же затеяли партию в дурака. Петров с Нефонтом сели было играть в шахматы, но вскоре присоединились к артежникам. Виктор же забрался на свой жесткий набитый соломой матрас и моментально провалился в сон. «Подъем, товарищи командиры!» Глухой дверь из-за двери разбудил его следующим утром. Начинался новый день войны.